Глава 4. Квантовая теория и истоки учения об атоме. Понятие «атом» много старше естествознания нового времени. Оно имеет свои истоки в античной натурфилософии, являясь центральным понятием материализма Левкиппа и Демокрита. С другой стороны, Современное понимание атомных явлений имеет весьма малое сходство с пониманием атома в прежней материалистической философии. Более того, можно сказать, что современная атомная физика столкнула естествознание с материалистического пути, на котором оно стояло в XIX веке поэтому было бы интересно сопоставить становление понятия атома в греческой философии и его понимание в современной науке. Идея о существовании последних наименьших неделимых частиц материи возникла в тесной связи с развитием понятий материи, бытия и становления, характеризующих первый период греческой философии. Этот период начался в шестом веке до нашей эры с Фалеса, основателя милетской школы, который, согласно Аристотелю, считал, что вода есть материальная основа всех вещей. Каким бы странным ни казалось это высказывание, оно, как подчеркнул Ницше, выражает три основные философские идеи. Во-первых, это высказывание содержит вопрос о материальной основе всех вещей. Во-вторых, оно содержит требование рационального ответа на этот вопрос без ссылки на мифы и мистические представления. В-третьих, оно содержит предположение о возможности понять мир на основе одного исходного принципа. Высказывание Фалеса было первым выражением идеи об основной субстанции, об основном элементе, из которого образованы все вещи. В этой связи слово «субстанция», конечно, не имеет еще четкого материалистического смысла, который в настоящее время приписывается этому слову. В это понятие «субстанции» включалось и понятие «жизни». Согласно Аристотелю, Фалес также утверждал, что все вещи полны богов. Все это имеет отношение к материальной основе вещей трудно представить, что Фалест пришел к своим взглядам главным образом путем метеорологических наблюдений. Очевидно, что среди множества вещей именно вода может принимать самые разнообразные формы и быть в самых разнообразных состояниях. Зимой она становится льдом и снегом, она может превратиться в пар, из нее состоят облака. Она превращается в землю, где река образует свою дельту, и она в виде родника может образоваться из земли. Вода является условием всякой жизни. Следовательно, вообще, если имеется что-либо, подобное основному элементу, основной материи, то естественно считать в качестве основного элемента воду. Идея первой материи, основного вещества, развивалась Анаксимандром, учеником Фалеса. Анаксимандр отрицал, что первоматерией может быть обыкновенная вода или какая-нибудь другая известная субстанция. Он учил, что первоматерия бесконечно, вечно, неизменно и заполняет собой весь мир. Эта первоматерия преобразуется в различные известные нам из опыта субстанции. Согласно Теофрасту, Анаксимандр считал, что из чего возникают вещи, в то же самое они должны и вернуться, согласно справедливости, ибо за несправедливость они должны нести наказание в установленное время. В этой философии решающую роль играет антитеза бытия и становления. Первая материя – неизменное, бесконечное, недифференцированное бытие. В процессе становления принимает разнообразные формы, пребывающие в непрерывной вечной борьбе. Процесс становления рассматривается как некоторое ограничение уменьшение бесконечного бытия, как разрушение в борьбе, как проклятие, которое в конце концов искупается возвратом в невещественное бытие, неопределенность. Борьба о которой идет речь есть противоположность между горячим и холодным между огнем и водой между влажным и сухим и так далее. Временная победа одного над другим является несправедливостью, которая в установленное время приводит к искуплению. Согласно анаксимандру существует вечные движение непрерывное творение и разрушение миров из бесконечного в бесконечное. Для сравнения античной философии с нашими современными проблемами, пожалуй, представляет интерес то, что в современной атомной физике в новой форме возникает проблема – является ли первоматерия одной из известных субстанций или она нечто их превосходящее? В настоящее время пытаются найти основной закон движения материи, из которого могут быть математически выведены все элементарные частицы со своими свойствами. Это фундаментальное уравнение движения может быть отнесено или к волнам известного вида, например, протонным или мизонным, или к волнам принципиально иного вида, не имеющим ничего общего с волнами известных элементарных частиц. В первом случае это означало бы, что все множество элементарных частиц может быть объяснено с помощью нескольких фундаментальных, в кавычках, элементарных частиц. Фактически, в последние два десятилетия теоретическая физика главным образом исследует эту возможность. Во втором случае, все многообразие элементарных частиц объясняется некоторой универсальной первоматерией, которую можно назвать энергией или материей. В этом случае ни одна из элементарных частиц принципиально не выделяется среди других в качестве фундаментальной частицы. Последняя точка зрения соответствует доктрине Анаксимандра, и я убежден, что такой взгляд правилен и в современной физике. Однако вернемся снова к греческой философии. Третий милецкий философ, Анаксимен, по всей вероятности ученик Анаксимандра, учил, что первоматерией, из которой состоит все, является воздух. Он считал, что так же, как наша душа есть ничто иное, как воздух, и нас объединяет, так дуновение и воздух объединяют весь мир. Анаксимен ввел в милецкую философию идею, что причиной превращения первой материи в другие субстанции является процесс сгущения и разрежения. В то время было, конечно, известно о превращении водяного пара в облако, а о различии между водяным паром и облаками еще не знали. В философии Гераклита первое место заняло понятие становления. Гераклит считал первоматерией движущийся огонь. Трудность соединения идеи единого принципа с наличием бесконечного превращения явлений разрешалась Гераклитам посредством предположения о том, что непрерывно происходящая борьба между противоположностями и есть своего рода гармония. Для Гераклита мир одновременно и единое и многое. Именно напряжение противоположностей образует единство целого. Он утверждал, что борьба есть всеобщая основа всякого бытия, и эта борьба есть одновременно уравновешивание. Все вещи возникают и снова исчезают в процессе борьбы. Если окинуть взором греческую философию с ее возникновения до момента, когда появилась философия Гераклита, то легко увидеть, что с самого начала она несла в себе противопоставление понятий «единого» и «многого». В наших представлениях мир раскрывается как бесконечное многообразие вещей и событий, цветов и звуков. Но чтобы его понять, необходимо установить определенный порядок. Порядок означает выяснение того, что тождественно. Он означает «единство». На основании этого возникают убеждения, что должен существовать единый принцип. Но в то же время возникает трудность. Каким путем вывести из него бесконечное многообразие вещей? Естественный исходный пункт. Существует материальная первопричина вещей, так как мир состоит из материи. Однако при доведении до логического конца идеи о принципиальном единстве приходит к бесконечному неизменному безсубстанциональному бытию в кавычках, которое само по себе не может объяснить все бесконечное многообразие вещей безотносительно к тому, считаем ли мы это бытие материальным или нет. Отсюда полярность бытия и становления. И в конце концов, идея Гераклита, что основной принцип – это изменение, вечное превращение, которое, по словам поэта, обновляет мир. Но само превращение не является материальной причиной. Этим объясняется, что в философии Гераклита материальная причина представлена в виде огня. Огонь, как первый элемент, является одновременно и материей, и движущей силой. Мы теперь можем сказать, что современная физика в некотором смысле близко следует учению Гераклита. Если заменить слово «огонь» и словом «энергия», то почти в точности высказывания Гераклита можно считать высказываниями современной науки. Фактически энергия – это то, из чего созданы все элементарные частицы, все атомы, а потому и вообще все вещи. Одновременно энергия является движущим началом. Энергия есть субстанция, ее общее количество не меняется и, как можно видеть во многих атомных экспериментах, элементарные частицы создаются из этой субстанции. Энергия может превращаться в движение, в теплоту, в свет, в электрическое напряжение. Энергию можно считать первопричиной всех изменений в мире. Однако более детальное сравнение греческой философии с современными естественно-научными представлениями будет осуществлено ниже. Греческая философия в учении Парменида на некоторое время возвратилась к понятию единого. Парменид жил в Лее в Южной Италии. По-видимому, его важнейшим вкладом в греческую философию является введение им в метафизику одного чисто логического аргумента. Согласно этому аргументу, нельзя знать того, чего нет. Не может существовать то, что в то же время нельзя выразить. То, что не может быть мыслимо, и то, что не может существовать, одно и то же поэтому существует только единое и нет никакого становления и уничтожения. На основании логических соображений Парменид отрицал существование пустого пространства. Так как всякое изменение предполагает понятие пустого пространства, то он отрицал как иллюзию и всякое изменение. Однако философия не могла долго останавливаться на этих парадоксах. Эмпедокл перешел от манизма к одной из разновидностей плюрализма. Чтобы устранить трудность, заключающуюся в том, что ни один из первоэлементов не дает достаточной основы для объяснения многообразия вещей и событий, он рассматривал четыре основных элемента – землю, воду, воздух и огонь. Элементы соединяются и разделяются под воздействием любви и вражды. Любовь и вражду, которые обусловливают вечные изменения, и четыре первоэлемента он представлял как нечто телесное. Эмпедокл следующим образом описывал происхождение мира. Сначала существовала бесконечная сфера единого. Последнее утверждение совпадает с подобным утверждением философии Парменида. В первом материи в отличие от первом материи Парменида, смешаны под влиянием «любви» четыре «корня», в кавычках, четыре первого элемента. Когда любовь отступает и наступает вражда, элементы отчасти разделяются, отчасти снова объединяются. Наконец элементы полностью разделяются и любовь совершенно исчезает из мира. Затем любовь снова наступает и соединяет элементы, и вражда исчезает. Так что опять все возвращается в первоначальное состояние. Учение Эмпедокла, хотя в нем большую роль играют не очень ясные понятия любви и вражды, представляет в известной мере поворот в греческой философии к более конкретным и в этом смысле материалистическим представлениям. Четыре элемента являются не столько основными началами, сколько материальными субстанциями. Этим впервые выражается мысль, что соединение и разделение нескольких принципиально различных субстанций объясняет бесконечное многообразие явлений. Плюрализм будет всегда казаться неудовлетворительным тем, что привык думать последовательно, принципиально. Плюрализм представляет собой весьма разумный компромисс, устраняющий трудности монизма и в то же время допускающий определенный порядок. Следующий шаг в направлении к понятию атома был сделан Анаксагором, современником Эмпидохла. Он жил около 30 лет в Афинах, по всей вероятности в первой половине V века до н.э. Анаксагор развивал идею, что Все изменения в мире происходят благодаря соединению и разъединению различных элементов. Он считал, что существует бесконечное многообразие бесконечно малых семян, в кавычках, из которых состоят все вещи. Эти семена не имеют отношения ни к одному из четырех элементов Эмпедокла. Напротив, существует бесконечное множество семян. Семена соединяются и разъединяются, и таким образом происходят изменения. Учение Ноксагора впервые дало геометрическое толкование выражению соединений. Так как он говорил о бесконечно малых семенах, то их соединение можно представить как соединение двух песчинок разного цвета. Семена могут изменяться в числе и в относительном положении. Анаксагор полагал, что все семена имеются во всех телах, но изменяется только их отношение от тела к телу. Анаксагор утверждал, что все вещи во всем и невозможно им полностью разделиться, но все вещи имеют некоторую часть всего. Вселенная Анаксагора создаются не посредством любви и вражды, а посредством «нуса», в кавычках что в переводе примерно означает «ум». Для перехода от философии к понятию атома был необходим только один шаг, и этот шаг был сделан Левкипом и Демокритом из Абдеры. Полярность бытия и небытия в философии Парменида здесь была заменена полярностью заполненного и пустого. Бытие не есть только единое, оно может бесконечно повторяться. Оно – атом, мельчайшая неделимая частица материи. Атом вечен и неразложим, но он обладает конечной величиной. Движение невозможно без существования пустого пространства между атомами. Так впервые в истории была выражена мысль о существовании в качестве первичных кирпичей наименьших частиц материи, Мы бы сказали элементарных частиц. Представление об атоме, неделимом, сводилось к тому, что материя состояла не только из заполненного, но и из пустого, а именно из пустого пространства, в котором движутся атомы. Логическое обоснование возражения Парменида против пустого пространства, против того, что небытие не может существовать, просто игнорировалось на основании опыта. С точки зрения современной науки, мы бы сказали, что пустое пространство между атомами Демокрита – это не ничто. Оно является носителем геометрии и кинематики и делает возможным порядок и движение атомов. До сих пор возможность пустого пространства осталась нерешенной проблемой. В общей теории относительности Эйнштейна показано, что геометрия и материя взаимно обусловливают друг друга. Такой ответ соответствует взгляду, представляемому во многих философских системах и заключающемуся в том, что пространство определяется протяженной материей. Демокрит сохранил представление о пустом пространстве для того, чтобы иметь возможность объяснить изменения и движения. Атомы Демокрита – суть та же самая субстанция, которая прежде обладала одним свойством – быть. Но они имеют различную величину и форму, поэтому их можно считать делимыми в математическом, а не в физическом смысле. Атомы могут двигаться и занимать различные положения в пространстве. Но они не обладают никакими другими физическими свойствами. У них нет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Свойства материи, воспринимаемые нашими органами чувств, согласно этому взгляду, создаются путем расположения атомов в пространстве и их движения. Подобно тому, как комедия и трагедия могут быть написаны одними и теми же буквами алфавита, так и бесконечное многообразие событий в мире реализуется посредством одних и тех же атомов, благодаря их движению и конфигурации. Этим объясняется, что в развитии атомистической философии геометрия и кинематика, обусловленные пустотой, имели большее значение, чем чистое бытие. Как известно, Демокрит утверждал, что только кажется, что вещи имеют цвет. Только кажется, что они сладкие или горькие. В действительности существуют только атомы и пустота. Атомы в философии Левкипа не двигались просто случайно. Левкип, по-видимому, полностью исходил из детерминизма, ибо, как известно, он говорил, что «ничто не возникает из ничего». А все из определенной причины и необходимости. Атомисты не дали никакого объяснения происхождения и причины первого толчка, вызывающего первоначальное движение атомов. Это хорошо согласуется с их положением о причинном описании движения атомов. Причинность всегда объясняет последующие события через предыдущие, но никогда не может объяснить исходное начало. В дальнейшем основные идеи атомистического учения частично были восприняты последующими греческими философами, частично изменены. Для сравнения с современной физикой атома представляет интерес понимание материи Платоном, высказанное им в диалоге Тимей. Платон не был атомистом. По свидетельству Диогена Лаэртского, Платон до такой степени не одобрял философию Демокрита, что у него было желание сжечь все его книги. Но Платон в своем учении соединил представления близкие атомистам с представлениями пифагорейской школы и философии Эмпедокла. Школа пифагорейцев была связана с орфическим культом, которому покровительствовал Дионис. Именно в пифагорейской школе установлена взаимосвязь между религией и математикой, которая, начиная с того далекого времени, оказывала сильнейшее влияние на человеческое мышление. По-видимому, пифагорейцы впервые осознали творческую силу математики. Их открытие, что две струны производят гармоническое звучание при условии, если их длины находятся в определенном рациональном отношении, показала им значение математики для понимания явлений природы. Собственно, для них дело заключалось не столько в рациональном понимании. Для них математическое отношение длин-струн создавало гармонию звуков. Таким образом, в учении пифагорейцев было много мистицизма, для нас почти непонятного. Но, сделав математику частью своей религии, Они затронули решающий пункт в развитии человеческого мышления. Английский философ Бертран Рассел так сказал о Пифагоре. «Я не знаю ни одного человека, который бы оказал такое влияние на человеческое мышление, как Пифагор». Платон знал о пяти правильных геометрических телах, открытых пифагорейцами, и о том, что их можно сопоставить с элементами Эмпедокла. Наименьшие части элемента земли он ставил в связь с кубом. Наименьшие части элемента воздуха с октаэдром. Элементы огня с тетраэдром. Элементы воды с экосаэдром. Не было элемента, соответствующего додекаэдру. Здесь Платон сказал, что существует еще пятый элемент, который Бог использовал, чтобы создать Вселенную. Правильные геометрические тела в некотором отношении можно сравнить с атомами. Однако Платон категорически отрицал их неделимость. Он конструировал свои правильные тела из двух видов треугольников – равностороннего и равнобедренного прямоугольного. Соединяя их, он получал грани правильных тел. Этим объясняется частичное превращение элементов друг в друга. Правильные тела можно разложить на треугольники, а из этих треугольников можно построить новые правильные тела. Например, тетраэдр и два октаэдра можно разложить на 20 равносторонних треугольников. Эти последние можно вновь соединить и получить и То есть один атом огня и два атома воздуха в сочетании дают один атом воды. Треугольники нельзя считать материей, так как они не имеют пространственного протяжения. Только в том случае, если треугольники объединены в правильные тела, возникает частица материи. Поэтому наименьшие частицы материи не являются первичными образованиями, как это имело место у Демокрита, и они представляют собой математические формы. Понятно, что в этом случае форма имеет большее значение, чем вещество, из которого форма состоит, или в которой оно выявляется. Теперь, после краткого обзора развития греческой философии, вплоть до формирования понятия атома, мы снова возвратимся к современной физике и спросим, как наше современное понимание атома и квантовая теория относятся к развитию античной натурфилософии. философии. Исторически слово «атом» в физике и химии нового времени было связано с самого начала с ложным объектом. Это произошло в 17 веке, когда началось возрождение наук. В то время атомами именовались части химического элемента, которые с точки зрения современной науки являются довольно сложными образованиями. Единицы – еще меньшие, чем атом химического элемента, сегодня называются элементарными частицами. И если что из современной физики подлежит сравнению с атомами Демокрита, так это элементарные частицы протон, нейтрон, электрон, мезон. Демокриту было совершенно ясно, что если атомы посредством своего движения и конфигурации объясняют свойства материи, такие как цвет, вкус, запах, то сами они не могут обладать этими свойствами. Поэтому Демокрит лишил атома этих свойств, и атом у Демокрита представляет собой довольно абстрактную единицу материи. Атом у Демокрита обладает свойствами существования и движения, имеет форму и пространственное протяжение. Без этих свойств было бы трудно говорить об атоме. Отсюда следует, что понятие «атом» не объясняет геометрическую форму, пространственное протяжение и существование материи, поскольку эти свойства предполагаются и ни к чему более первичному не сводятся. Современное понимание элементарных частиц в решении этих вопросов является более последовательным и радикальным. Например, мы очень просто и легко употребляем слово «нейтрон». Но мы не в состоянии дать никакого определенного образа нейтрона и не можем сказать, что, собственно, мы понимаем под этим словом. Мы пользуемся различными образами и представляем нейтрон то как частицу, то как волну или волновой пакет. Но мы знаем, что ни одно из этих описаний не является точным. Очевидно, нейтрон не имеет цвета, запаха, вкуса. Тем самым он подобен атомам греческой философии. Но элементарные частицы в некотором отношении лишены и других свойств. Обычные представления геометрии и кинематики о частице, такие как форма или движение в пространстве, не могут применяться в отношении элементарных частиц непротиворечивым образом. Если хотят дать точное описание элементарной частицы, здесь мы делаем ударение на слове «точное», то единственное, что может быть пригодно в качестве этого описания, это функция вероятности. Отсюда делают вывод, что вообще, если речь идет о свойстве, то свойство «быть» не подходит без ограничения к элементарной частице. Есть только тенденция, возможность «быть» Поэтому элементарные частицы современной физики значительно абстрактнее, чем атомы у греков. И именно по этой причине они представляют более подходящий ключ для понимания природы материи. В философии Демокрита все атомы состоят из одной и той же субстанции – материала, поскольку вообще здесь можно применить это слово. Элементарные частицы современной физики имеют массу. По теории относительности масса и энергия в сущности одно и то же, и поэтому можно сказать, что все элементарные частицы состоят из энергии. Таким образом, энергию можно считать основной субстанцией первоматерии. Фактически, она обладает существенным свойством, принадлежащим понятию субстанции, она сохраняется. На этом основании, как уже упоминалось, Представление современной физики очень сходны с представлениями Гераклита, если только элемент огонь интерпретировать как энергию. Энергия есть движущая. Она рассматривается как конечная причина всех изменений и может превращаться в материю, теплоту и свет. Борьба противоположностей, характерная для философии Гераклита, находит здесь свой прообраз во взаимодействии различных форм энергии. В философии Демокрита атомы являются вечными и неразложимыми единицами материи. Они не могут превращаться друг в друга. Современная физика выступает против положения Демокрита и встает на сторону Платона и Пифагорейцев. Элементарные частицы не являются вечными и неразложимыми единицами материи. Фактически они могут превращаться друг в друга. При столкновении двух элементарных частиц, происходящем при большой скорости, образуется много новых элементарных частиц, возникая из энергии движения. Столкнувшиеся частицы могут при этом исчезнуть. Такие процессы наблюдаются часто и являются лучшим доказательством того, что все частицы состоят из одинаковой субстанции, из энергии. Но сходство воззрений современной физики с воззрениями Платона и пифагорейцев простирается еще дальше. Элементарные частицы, о которых говорится в диалоге Платона-Тимей, ведь это в конце концов не материя, а математические формы. Все вещи суть числа, положение, приписываемое Пифагору. Единственными математическими формами, известными в то время, являлись геометрические и стереометрические формы, подобные правильным телам и треугольникам, из которых образована их поверхность. В современной квантовой теории едва ли можно сомневаться в том, что элементарные частицы в конечном счете суть математические формы, только гораздо более сложной и абстрактной природы. Греческие философы думали о статических геометрических формах и находили их в правильных телах. Естествознание нового времени при своем зарождении в XVI и XVII веках сделало центральной проблемой проблему движения. Следовательно, ввело в свое основание понятие «времени» неизменно со времен ньюттоона физики исследуются не конфигурации или геометрические формы, а динамические законы. Уравнение движения относится к любому моменту времени, оно в этом смысле вечно, в то время как геометрические формы, например орбиты планет изменяются. Поэтому математические формы, представляющие элементарные частицы, в конечном счете должны быть решением неизменного закона движения материи. В последующие годы развитие физики пришло к такому состоянию, что физики стали стремиться сформулировать основной закон для материи. Экспериментальная физика собрала большой материал о свойствах элементарных частиц и их превращений. Теоретическая физика может попытаться, исходя из этого материала, вывести основной закон для материи. Еще раньше был предложен простой вид этого уравнения материи. Хотя лишь в будущем выяснится, насколько верно это уравнение, все же эта первая попытка показывает такие черты физики и философии, которые с большой вероятностью могут быть установлены из изучения элементарных частиц что, по крайней мере, качественно эта попытка здесь должна быть описана. В проблеме основного уравнения речь идет о нелинейном волновом уравнении для операторов поля. Это уравнение рассматривается как математическое представление всей материи, а не какого-либо определенного вида элементарных частиц или полей. Это волновое уравнение математически эквивалентно сложной системе интегральных уравнений, которые, как говорят математики, обладают собственными значениями и собственными решениями. Собственные решения представляют элементарные частицы. Следовательно, они суть математические формы, которые заменяют правильные тела пифагорейцев. Между прочим, Здесь следует вспомнить, что собственные решения основного уравнения получаются посредством математической процедуры, с помощью которой из дифференциального уравнения натянутой струны выводятся гармонические колебания струны пифагорейцев. Математическая симметрия, играющая центральную роль в правильных телах платоновской философии, составляет ядро основного уравнения. Уравнение – только математическое представление всего ряда свойств симметрии, которые, конечно, не так наглядны, как платоновские тела. В современной физике речь идет о свойствах симметрии, которые соотносятся с пространством и временем и находят свое математическое выражение в теоретико-групповой структуре основного уравнения. Важнейшая группа, так называемая группа Лоренца в теории относительности – определяет структуру пространства и времени. Кроме того, имеются и другие группы, найденные только в последнее время и связанные с различными квантовыми числами элементарных частиц. Хотя само основное уравнение имеет достаточно простую форму, оно содержит большое количество различных свойств симметрии, И, по-видимому, богатый экспериментальный материал о превращении элементарных частиц точно соответствует этим свойствам симметрии. Следовательно, современная физика идет вперед по тому же пути, по которому шли Платон и Пифагорейцы. Это развитие физики выглядит так, словно в конце его будет установлена очень простая формулировка закона природы. Такая простая, какой ее надеялся видеть еще Платон. Трудно указать какое-нибудь прочное основание для этой надежды на простоту, помимо того факта, что до сих пор основные уравнения физики записывались простыми математическими формулами. Подобный факт согласуется с религией пифагорейцев, и многие физики в этом отношении разделяют их веру. Однако до сих пор еще никто не дал действительно убедительного доказательства, что это должно быть именно так. Можно привести соображение, касающееся вопроса, часто задаваемого дилетантами относительно понятия элементарной частицы современной физики. Почему физики говорят о том, что элементарные частицы не могут быть разложены на меньшие частицы? Ответ на этот вопрос отчетливо показывает, насколько современное естествознание абстрактнее греческой философии. Наши соображения на этот счет примерно такое как можно разложить элементарные частицы. Единственные средства эксперимента, имеющиеся в нашем распоряжении, это другие элементарные частицы. Поэтому столкновение двух элементарных частиц, обладающих чрезвычайно большой энергией движения, являются единственными процессами, в которых такие частицы, пожалуй, могут быть разложимы. Они распадаются при таких процессах иногда даже на много различных частей, Однако сами составные части снова элементарные частицы, а не какие-нибудь маленькие части их. И их массы образуются из энергии движения столкнувшихся от частиц. Другими словами, благодаря превращению энергии в материю, составные части элементарных частиц снова элементарные частицы того же вида. После такого сравнения современных представлений атомной физики с греческой философией мы обязаны высказать предостережение, которое исключило бы возникновение непонимания. С первого взгляда все это может выглядеть так, как будто греческие философы, благодаря гениальной интуиции, пришли к таким же или, по крайней мере, к очень сходным результатам, к которым мы продвинулись в новое время после нескольких веков труднейшей работы в области эксперимента и математики. Но такое толкование нашего сравнения несло бы в себе опасность грубого непонимания. Существует очень большое различие между современным естествознанием и греческой философией. И одно из важнейших состоит именно в эмпирическом основании современного естествознания. Со времен Галилея и Ньютона естествознание основывается на тщательном изучении отдельных процессов природы и на требовании, согласно которому о природе можно делать только высказывания, подтвержденные экспериментами. Мысль, что посредством эксперимента можно выделить процессы природы, чтобы изучить их детально и при этом вскрыть неизменные законы, содержащиеся в постоянном изменении, не возникала у греческих философов. Поэтому современное естествознание покоится на более скромном и более прочном фундаменте, чем античная философия. Если, например, Платон говорил, что наименьшие частицы огня – суть тетраэдры, то нелегко предположить, что он в действительности думал. Символически ли форма тетраэдра принадлежит элементу огня? Или наименьшие частицы огня ведут себя механически, как жесткие или упругие тетраэдры – и посредством какой силы они могут быть разложены на треугольники, о которых писал Платон. Современное естествознание должно бы, наконец, спросить, как можно экспериментально решить, что атомы огня суть тетраэдры и не могут быть чем-либо иным, например, кубами. Поэтому, если современная теория поля утверждает, что протон представляется посредством некоторого определенного собственного решения основного уравнения материи, то это означает, что из данного решения математически выводятся все возможные свойства протона и что правильность решения может быть доказана в каждом отдельном случае посредством эксперимента. Возможность экспериментально доказать справедливость высказывания с очень большой точностью придает высказываниям современной физики существенно больший вес, чем тот, которым обладали высказывания античной натурфилософии. И все-таки некоторые высказывания античной философии удивительно близки высказываниям современного естествознания. А это показывает, как можно далеко пойти, если связать наш обычный опыт, неподкрепленный экспериментом, с неустанным усилием создать логический порядок в опыте и попытаться, исходя из общих принципов, понять его.